Путешествие в Парадис В 1706 году Петр издал указ, согласно которому знатным московским людям надлежало переселиться в новую столицу. И одними из первых этот указ исполнили члены его собственной семьи. 22 марта 1708 года отправился в путь целый караван-колымак, повозок и подвод. Кроме царевны Натальи Алексеевны и царицы Просковьи с дочерьми ехала царица Марфа Матвеевна, вдова царя Федора, единокровные сестры Петра, царевны Мария и Феодосия, князь Федор Юрьевич Рамадановский, Иван Иванович Бутурлин и множество именитейших сановников. Путешествовали в каретах, которые представляли собой крытый кузов, подвешенный на ремнях или цепях, прикрепленный к высоким подставкам, покоившимся на передних и задних осях четырехколесного основания. В каждую карету было впряжено несколько лошадей, от двух у простых путешественников до двенадцати у особ царской крови. Кучер сидел верхом на одной из лошадей. В таких экипажах было удобно путешествовать по хорошим дорогам, но по бездорожью езда была очень тряской. Кроме того, лошадей часто приходилось кормить и менять. Также и люди нуждались в пище и отдыхе, поэтому караван двигался медленно. По суше путешественницы добрались до Шлиссельбурга, бывшей шведской крепости Нотебург. Здесь ожидал их Петр. «Государь не только что сам страстную охоту и к водяному плаванию имел, но желал также приучить и фамилию свою», пишет царев-токарь Андрей Нартов. Сего ради в 1708 году, прибывший из Москвы в Шлиссельбург, цариц и царевин встретил на Буэрах, на которых оттуда в новую свою столицу и приплыл. И когда адмирал Апраксин, В верстах четырех от Петербурга на яхте с пушечную пальбою их принял, Петр Великий в присутствии их ему говорил. «Я приучаю семейство мое к воде, чтобы не боялись впредь моря и чтоб понравилось им положение Петербурга, который окружен водами. Кто хочет жить со мною, тот должен часто бывать на море». Его величество подлинно сие чинил и многократно в Петергоф, Кронштадт и Кроншлот с царскую фамилию по морю езжал, для чего и приказал для них сделать короткие бастраки, без рукавки, юбки и шляпы по голландскому манеру. Прибывшие из Москвы и в вышепоказанном плавании находившиеся были царица Просковья Федоровна, супруга царя Иоанна Алексеевича, и череи его царевны Екатерина, Анна и Просковья Ивановны, царевны же Наталья, Мария и Феодосия Алексеевны. Вероятно, царицы и царевны впервые оказались в морском плавании, впрочем, оно протекало благополучно, а вот новая столица, уже прозванная Парадизом, то есть Раем, встретила их неласково. Маленький домик Петра I на петербургской стороне. Разумеется, не мог вместить царственных особ вместе со всей их свитой, поэтому их поместили в доме губернатора. Царец и царевин встречали праздничным салютом, потом начался пир. Затем далеко за полночь утомленные гости уснули. В десятом часу утра их разбудил крик. «Пожар! Пожар!» Вероятно, кто-то из пьяных гуляк, засидевшийся вчера за столом, ненароком поджег дом. Все люди спаслись, но большая часть верхнего жилья сгорела со множествами вещами и пожитками. Стало ясно, что нужно обзаводиться собственным хозяйством. Петр первый отдал распоряжение о строительстве домов и повез семейство знакомиться с окрестностями города. Первым делом съездили в Кронштадт. Полюбовались настоящие форты и верфи. Затем выехали в Нарву, осмотрев по пути Капорье и Ямбург. В Нарве отпраздновали День Ангела Государя молебнами, пушечным салютом, фейерверками и снова торжественным обедом. Затем Государь поехал далее, навстречу Полтавской битве. А женщины вернулись в Петербург. Просковья с дочерьми поселилась на петербургской стороне, где в то время располагалась гавань, в которой теснились сотни кораблей из Ладоги, Новгорода и других городов с товарами и съестными припасами. Вероятно, ее дворец был деревянным или мазанковым, как большинству домов в Петербурге. Ее ближайшими соседями оказались князь Меньшиков, канцлер Головкин, вице-канцлер Остерман, барон Шафирова. Рядом находился первый гостиный двор, сгоревший в 1710 году. Позже семейству вдовой царицы было выделено еще и загородное имение, названное в честь ее покойного супруга Ивановским. От него получила название и речка Ивановка, прежде называвшаяся Хабой, Хападьёки, Осиновка. Деревянный Ивановский дворец по меркам Петровского времени был большим, на девять светлиц. Двухэтажное здание с одноэтажными боковыми частями, вытянутые вдоль бровки террасы. Колонны подпирали балкон во всю ширину второго этажа. Дом стоял на обнесенной балюстраде террасе, с обеих сторон которых возвышались восьмигранные двухъярусные беседки люстгаузы. Рядом находились большой фруктовый сад и скотный двор. Русло реки запрудили и устроили мельницу. Наталья Алексеевна поселилась тоже на берегу Невы, но в литийной части по соседству с Кикиными палатами, где тогда находилась камера. Ее дворец стоял на месте, где теперь располагается Шпалерная улица. Каменный дворец, построенный к 1714 году состоял из трех корпусов, главного, трехэтажного и двух боковых, двухэтажных, построенных в форме буквы г и охватывающих широкий двор, где очевидно располагались служебные постройки: сараи, амбары, домики для слуг. При дворе находилась церковь, сначала домовая, а затем в отдельном здании, Названная церковью во имя Воскресения Христова, что за литейным проспектом. На участке Натальи Алексеевне по ее приказу, было построено еще и отдельное здание Богодельни. Это была первая богодельна в Петербурге и одновременно первый воспитательный дом. Сюда приносили всех подкидышей или зазорных детей, как их тогда называли. Также царевне была пожалована Мыза, Ходчина, современная Гачина. Переехав в Петербург, Наталья Алексеевна быстро взялась за старое, устроила комедийную хоромину для всех прилично одетых людей, то есть дворянской публики. Петербургский театр тоже был любительским. Пьесы для него писала сама царевна. Ее перу принадлежат: Комедия о святой Екатерине, Хрисанф и Дарья, Цезарь от тон «Святая Евдокия», а также драма действие о Петре. Золотые ключи», которая рассказывала о пользе заграничных путешествий для молодых людей, желающих получить образование. Однако Наталья прожила в Петербурге недолго. Болезнь унесла ее в 1716 году. После смерти царевны более 200 томов из ее личной библиотеки Очень значительное собрания по меркам того времени поступили в царское книгохранилище. Театральная же часть ее была отослана в Санкт-Петербургскую типографию. Незадолго до этого умерла Марфа Матвеевна Апраксина Романова, вторая жена царя Федора III Алексеевича, бывшая царицей всего 71 день, а царской вдовой 33 года. Наталья Алексеевна и Марфа Матвеевна были погребены там же, в Петропавловском соборе.